будучи разновидностью псевдонаучных представлений, не заслуживает серьезного отношения. И все же, отбросив всю мистику, нельзя не обратить внимания на информационные аспекты человеческих рук. Возможно, что именно богатство объективной информации, которую они несут, и дало повод нашим далеким предкам искать некоторые дополнительные магические и оккультные знаки, определяющие настоящее будущее человека. Вряд ли можно сомневаться в том, что характер трудовой деятельности накладывает определенный отпечаток на руки человека. Рука слесаря, пианиста, швии. каждый из них несет признаки своей профессии. Присмотритесь еще внимательнее, и руки расскажут не только о его профессии, но и о здоровье. Врачи-терапевты, например, всегда внимательно осматривают руки пациентов, зная, что пальцы рук в форме барабанных палочек, слегка синюшные и расширенные кончики пальцев, свидетельствуют о хроническом сердечно-сосудистом заболевании. Известно, что рисунок кожи на пальцах у каждого человека строго индивидуален, и этим пользуется в судебной медицине для идентификации личности. Существует специальная наука – дерматоглифика, которая по узорам на пальцах и ладонях помогает врачам установить некоторые наследственные заболевания задолго до того, как они проявят себя по-настоящему. Следует сказать, что стремление выявить наличие определенного соответствия между строением тела или отдельных его частей и особенностями психики человека было свойственно для всех исторических эпох. Эмпирическая практика, поразительная человеческая наблюдательность, порой выявляли здесь самые неожиданные корреляции. Приведем некоторые примеры. Покажи мне свои зубы, и я скажу тебе, кто ты заявлял один из психологов. И далее он конкретизировал следующие взаимосвязи. Выступающие вперед, как у кролика, зубы и выдающийся вперед подбородок свидетельствуют о неуравновешенности характера и его слабости. Белые, короткие, мелкие зубы слабого строения указывают на нервный, раздражительный характер. Короткие Глубоко сидящие в деснах зубы указывает на упрямство и упорство. «Психические особенности человека проявляются в походке», — заявлялось в другом случае. «Психика ответственна за то, как у человека стираются подошвы на обуви», — доказывал в свое время швейцарский ученый Гарре, претендовавший на роль родоначальника новой науки — скарпологии, от латинского «scarpo» — подошвы утверждала, что можно узнать характер любого человека по манере протирать подошвы. Оставим достоверность подобных околонаучных разработок на совести их авторов. Со своей стороны обратим внимание читателей на следующее. Состояние мышечной системы и всего опорно-двигательного аппарата, манера движений, в том числе ходьбы, весьма тесно связаны с тонусом коры головного мозга и особенностями реагирования человека. Поэтому мы безошибочно распознаем походку пожилого или сильно утомленного человека, и можем по характеру движений определить человека, охваченного горем или переживающего сильную радость. Непосредственное влияние тела на психику сказывается и в том, что психические, И физиологические функции в значительной степени могут определяться даже статической позой человека. Во многих экспериментах были показаны конкретные формы влияния телесных поз на психику. Известно, например, что если человека искусственным путем лишают зрительных, слуховых, тактильных и других ощущений, у него развиваются различного рода галлюцинации. Было выявлено, что в этих случаях они развиваются чаще, когда испытуемые находятся в положении лежа и реже в положении сидя. Это значит, что даже небольшое мышечное напряжение, имеющее место в положении сидя, в определенной степени тонизирует кору головного мозга и тем самым снижает интенсивность галлюцинаций.